Глава вторая. Сограда фамилия могла заменить всё: и пространство, и одиночество, и многолюдство. Даже бульвары Рамблас, на которых действительно всё звенело, пело, благоухало цветами, и кофе от площади Каталонии до самой статуи Колумба были мгновенно забыты, когда Аля увидела этот недостроенный собор. Вся жизнь вместилась в него. Её жизнь и чужая, и вообще нечья. Просто жизнь, как есть. Она даже не замечала, как темнеет вечернее небо. Ей казалось, что собор начинает светиться сам собою, не из-за подсветки. "Послушайте, я за вами уже полчаса наблюдаю", вдруг услышала Аля, и всё никак не отважилась помешать. Она вздрогнула, не понимая, откуда прозвучал голос. С неба, что ли? И голос какой-то знакомый, хотя она и в более спокойном состоянии не вспомнила бы, кому он принадлежит. Но голос прозвучал не с неба. Мужчина, так неожиданно обратившийся к Але, просто стоял рядом с её столиком. Вы не сердитесь, что я вам помешал, добавил он. Просто я не ожидал вас здесь увидеть и очень удивился. Аля наконец стряхнула грёзы, навеянные созерцанием созерцанием соградов фамилии. И тут же удивилась не как не меньше своего неожиданного собеседника. Мало того, что он говорил по-русски, так ещё оказывается, не ожидал её здесь увидеть.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 Тут что хочешь подумаешь, что вы не от Карталаво, например, сбежали, а от турецкого паши, прямо из Сираля. Аля наконец улыбнулась его словам и почувствовала не настороженность, а любопытство. Вот ты и сразу бы так, заметил её собеседник. Теперь вижу, что не сбежали. Неужели у меня всё так на лице написано, удивилась Аля. Или это он такой проницательный? Извините, а вы кто всё-таки? твёрдым тоном спросила она.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 Только вы тогда до того сердиты были на несовершенное человечество, что меня, разумеется, не запомнили. Ой, Андрей Николаевич, совсем как девчонка ахнула Аля. Теперь вспомнила. Я ведь вас ещё обхамила тогда, кажется, смутившись добавила она. Теперь она действительно вспомнила. Ещё бы не вспомнить. Пожалуй, мало кто из вкладчиков Счастливого банка не запомнил тот день на всю оставшуюся жизнь. Вернувшись из Крыма, Аля сразу отнесла в этот чёртов банк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 Живя на Чердейский проценты. И вот тихим сентябрьским утром Аля стояла в толпе людей у здания банка. Ей казалось, что она гудит вместе с этой толпой, как пчела в встревоженном улье. Одни рыдали, другие матерились, третьи посмеивались. Эти третьи были, пожалуй, людьми рисковыми. Народ был настроен так, что за смешок можно было и по морде получить. Аля поймала себя на том, что и сама обернулась к одному из таких смешливых.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 Знал же, что не бывает таких процентов, а вот клёнул всё-таки. По-моему, все мы не из Гоголевской шинели вышли, а из другого места. Ладно. Беспечность, которой он махнул рукой, показалась Оле такой вызывающей, что она убить его была готова. До встречи, обмантая вкладца. Я теперь буду ходить на все собрания обманутых вкладчиков в надежде встретить вас, отпустил он пошлый комплимент своим издевательским тоном. А я не буду.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 Аля вспомнила. Кажется, Нина Вербицкая рассказывала, что поборцев постоянно живёт за границей. Но, ну, конечно. Вот он и по-испански что-то сказал, когда хотел точнее выразить свою мысль. Но спрашивать его о том, где он живёт, Але было неловко. Да и какая разница? Ей приятно было, что она познакомилась с ним наконец, да ещё при таких неожиданных обстоятельствах. А похвала её игре, которую он высказал, была ещё приятнее.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 Ещё одно подтверждение того, что он живёт здесь подолгу. Аля чувствовала, что и у неё кожа слегка саднит, даже после одного дня, проведённого под ярким солнцем. И цвет его волос сразу бросился ей в глаза, потому что он был совсем светлым по сравнению со смоglm лицом. Да ещё белая рубашка с распахнутым воротом оттеняла загар. Даже не верилось, глядя на этого беззаботно загорелого человека в рубашке с короткими рукавами,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 Нет, что вы? поборце встряхнул головой. Ничего смешного. Просто мне показалось, что ваша постоянная настороженность наконец развеялась. Вы удивляетесь и свободно радуетесь. И это мне нравится. Аля открыла было рот, чтобы спросить, с чего он взял, что она постоянно настороже, но не успел. Это вы что-то вроде из забастовки наблюдали, сказал он. Театр Лисео на ремонт закрыт, а он у нас самый красивый оперный театр в Испании. Вот певцы каждую субботу и поют арии перед входом. Чиновников второй пец с ремонтом. И о Барселоне говорит у нас, что он за человек, подумала Аля. Хорошо бы в порту поужинать, вслух размышлял поборцев. Там и рестораны отличные. А гамбас? От одного запаха слюнки текут. А что такое гамбас? поинтересовалась Аля. Это креветки такие, а огромные. Он раздвинул руки. Креветки, судя по его жесту, были размером с небольших акул. Алес смеялась. "Ну да, серьёзно, видумки внул он. Именно такие. Их на жаровне пикут. Но времени у нас мало. И от Гауди вы не хотите уходить, правда? Поэтому пан кон томаты вам придётся есть на месте". Что такое пан кон томаты? Алес спрашивать уже не стала. Ей нравилось то состояние, которое он создавал каждой своей фразой. Состояние предстоящей радости, как в сказке. Даже привычно невозмутимый вид официанта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 И вместе с тем он с нескрываемым удовольствием беседовал с дистанцированными, но чрезвычайно вежливыми официантами, выясняя какие-то подробности меню. И названия вин он знал, не заглядывая в карту. Аля сразу догадалась, что звучные слова Vino Sol e Gran Sangre de Toro были, конечно, названиями вин. Извините, Аля, вдруг спохватился он. А вы что пить-то будете? Что вы предложите? Успокоила его Аля.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 Но на этот раз она не стала спрашивать, в чём дело. Пан кон томате оказалась просто хлебом с помидорами. Аля ужасно удивилась тому, что явно в явно респектабельном ресторане подают такое простое блюдо. Официант поставил прямо на стол жировню, золотящимся на решётке хлебом. Принёс огромное блюдо, на котором были разложены помидоры, сыр, какие-то морские существа, тёмными лепесками нарезан испанский окорок хамон.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 сказал он. Я вот сижу и думаю, как бы вам про неё рассказать, и понимаю, что никак. Вся она разная. Андалосию с Ломанчей не перепутаешь. А ночью я вам что-то сообщать, и будете вы меня слушать, как говорящий справочник по архитектуре. Было бы время поехать бы, но до 6:00 утра, я думаю, не успеем. Почему до 6:00? удивилась Аля. Я почти что вечером улетаю. Это я в 6:00 утра улетаю, сказал он.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 плятивным тоном завелон. А то вы с таким серьёзным видом сидели у собора, просто страшно было подойти. Но вы же преодолели страх. Зато теперь она явно не производила серьёзного впечатления, смеясь едва ли каждой его фразе. Вы завтра ещё по городу погуляйте, сказал он. Гауди посмотрите в парке Гуэль, поднимитесь на Монжуик. Эх, как же мало времени у вас остаётся. Слушайте, а хотите на Монжуик сейчас поднимемся? друг предложил он: "Если вы уже отдохнули?" Конечно, она хотела подняться на Монжуик. Алин нравилась Барселона, нравился поборцев, и нравилась она сама с поборцевым в Барселоне. Беспечная, лёгкая, одинаково готова всю ночь бродить по городу, или есть гамбас, или смотреть на дом Гауди, или подниматься на гору Монжуик. "Поднимемся", кивнула она, порываясь встать из-за стола. Пешком Нет, Аля, давайте уж на фуникулёре, улыбнулся он. Это довольно высоко. Останься она здесь ещё на день на 2 на 100, и этот город бесконечно выплёскивал бы к её ногам всё новые и новые чудеса. Всё в нём то возникало, то исчезало, но если что-то исчезало, то сразу казалось, что оно возникнет снова. Именно так ище спаборцев, словно в воздухе растворился. Аля стояла на самом верху горы Маджуик.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 "Когда до Москвы?" место ответа сказал поборцев. "Генеральным угрогону буду". В парке на горе Муджуик, как и по всей Барселоне, сияло и переливалось множество огней, але казалось, что они отражаются в море, и от этого их свет усиливается. Но поборцев на минуту оказался в тёмном пятне, и она наконец разглядела его глаза за стёклами сильных очков. Глаза были светло-карие. Але показалось, что и цвет их, и выражение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 Аля и ориентировалась плохо, если была не за рулём. Легко могла заблудиться в трёх домах, как в трёх соснах, как однажды заблудилась в лесу во время какой-то школьной спортивной игры. Её перимчивое актёрское внимание всегда было направлено, если не вглубь себя, то только на людей, на их жесты, ужимки, смех, манеру разговора. И вдруг Барселона пробудила в ней обострённое восприятие недвижного мира. Если дома Гауди можно было отнести к недвижному миру. У этих зданий были лица, необыкновенно живые, иногда даже искажённые какими-то странными гримасами. Эти здания вызывали растерянность своей несерьёзностью и вместе с тем наводили на мысль, что наверное бывает какая-то другая, непривычная серьёзность, лёгкая, что ли. В конце концов Али совсем запуталась в попытках определить то, о чём она 3 дня назад понятия не имела.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 Воспалённая бессонной ночью сознание всё никак не переключалось на Москву. Даже когда она вышла из автобуса на планёрной и спустилась в метро. Как хорошо. А ей казалось, что она не идёт по вечерней улице, а плывёт в потоках майского воздуха и чистой древесной зелени. Как легко. Как всё возможно. Если бы кто-нибудь спросил её теперь, зачем она ни с того ни сего поехала в Барселону, она по-прежнему не смогла бы объяснить. Но ни одно сомнение больше не бередило её душу.